циркающим камушком. В светлые майские дни осинки и разнолесья полнились голосами птиц. Отец знал, как поет каждая пичуга. Мог рассказать о любом цветке и травке. И мне представлялось, что в родных деревенских местах душа у отца распахивалась шире. В его каждодневность вливались тепло и покой, узнанные с детских лет, деревенской жизни. Они же рисовались ему прибежищем и исходом в роковые месяцы семнадцатого года. Отправив семью в деревню, отец, подавленный грозным оборотом дел в столице, приехал туда и сам. Переждать бурю в тихой гавани, так, вероятно, рисовалось ему отсиживание в имении, пока бушуют яростные городские стихии. И вынужденное бегство оттуда было для отца окончательным крушением, утратой веры в ценности правду своих идеалов, Он мог убедиться, что в день испытания оказался не в одном стане с дорогим ему крестьянским миром, а отнесенным к его врагам. Отец, я не сомневаюсь, до последнего своего часа не считал мужиков, враждебных ему лично, а жертвами искусной пропаганды, манившей немедленной раздачей земли и обогащением за счет буржуев. И все же он должен был переживать горчайшее разочарование. Немирных и обходительных земских деятелей, врачей и учителей, посвятивших себя деревне, послушались мужики, не им поверили, а слепо, безрассудно потянулись за теми, кто без беззастенчиво сулил, звал мстить и грабить награбленное. Как и значительная часть старой русской интеллигенции, отец более всего ценил непопранное человеческое достоинство, право свободно мыслить. И в старых порядках отвергал прежде всего ущемление этого права, насильственные пути. Он верил в силу убеждения, рисовал себе свободные открытые трибуны, формы, где из столкновения мнений рождается истина. За те два с лишним года, что отец прожил после революции, уже отчетливо и бесповоротно определилось. Круто укращаемый мужик и несколько мягче взнуздываемый рабочий должны были отождествлять себя с властью. Но говорить об этом, разоблачать самозванство и обман, растолковывать, что железная решетка новых порядков ведет к закобалению и образованию олигархии, уже было нельзя. Да и бесполезно. В первые годы революции язык разума и сердца не мог быть понят и услышан. В возбужденной толпе всегда восторжествует дерзкий демагог, льстящий ее настроением, и будет посрамлен разумный. увещевающий голос. Очень тяжелыми, трагически грустными должны были быть размышления и переживания русских просвещенных людей, оказавшихся у разбитого корыта своих человеколюбивых, бескорыстных идеалов, какими они жили вплоть до конца семнадцатого рубежного года. Тем более тяжелыми, что темным и гибельным виделся им путь, на который столкнули Россию новые правители, им, мечтавшим о пробуждении и расцвете русской души, и где-то в глубине сознания должно было томить раскаяние, понимание своей, пусть косвенной, вины перед царем-освободителем. И, быть может, милостью Божией был для отца сердечный приступ, унесший его в могилу,